Глава 5. Берегись воды. Игорь машинально отметил, на обратном пути они уже не увидели на берегу мужчины и тело женщины. Унес ли он ее куда-то? Или кто-нибудь все же воспользовался его беспомощным положением, прикончил, ограбил и кинул трупы в реку? Кто знает? Вскоре они увидели на берегу костью. Рядом замер белый таракан Грегор. Он что-то неотрывно высматривал в реке. Вдруг таракан сделал неуловимое движение передними лапами, и в них забилась головастая пучеглазая рыба, разевая зубастую пасть. Грегор ловко держал ее, избегая острых зубов, и через минуту-другую рыба затихла. Тогда насекомая Переросток положила добычу к ногам Константина, и тот ловко кинул ее в мешок, где уже находилось несколько других, а таракан снова застыл над водой. Некоторое время они смотрели, как Грегор охотится. Потом Костя решил, что на сегодня достаточно, и одну из рыб отдал таракану. Тот взял ее передними лапами, Церемонно поднес к голове и принялся деликатно жевать, шевеля усами. Игоря замутило. Но все остальные восприняли зрелище совершенно нормально. Особенно Женя. Она глядела на таракана чуть ли не с восторгом. Затем Костя положил пойманную рыбу отмачиваться в помятом ведре и пригласил их поужинать. Развел костер прямо на берегу реки, вскипятил чай. Он не спрашивал ни о чем. Путешественники сами рассказали ему, как погиб Васька. Костя долго молчал. «Значит, туда лучше не ходить», — подытожил он. «А вы-то что собираетесь теперь делать? Хотите, живите здесь, место полно. Тут, правда, тоже разные люди ходят. Настоящих бандитов вроде нет, для них тут наживы мало. Но уродов хватает». — А если в ту сторону пойти, куда можно выйти? — спросил Игорь. Он все же не терял надежды вернуться к людям. Не видел смысла оставаться здесь, с бродягами. — Вверх по течению? — переспросил Костя. — Упретесь прямиком в Лискин пруд. — Это где ж такой? — поинтересовался профессор. — Тут неподалеку, наверху парк, а там и пруд. — Екатерининский парк догадался профессор, рядом с Суворовской площадью. «Ну, типа того», — согласился нелюдим. «Но я не понял, почему пруд так называется?» — удивился профессор. «Вроде в прежние времена у него вообще названия не было. Считалось, что это часть притока Неглинки, которая видна на поверхности». «Да просто в том пруду Лизка-утопленница живет», — невозмутимо ответил Костя. Марина с Женей сразу уставились на него во все глаза, а Игорь удивился. Вроде мужик с первого взгляда производил впечатление вменяемого. Впрочем, поживи тут с тараканом, начнешь еще и не то сочинять. Совсем как Марина. «Интересно, интересно», — протянул профессор. Покопавшись в рюкзаке, он выудил клочок бумаги, огрызок карандаша и попросил. «А можно поподробнее?» И Константин охотно принялся рассказывать. «Лиска-то еще в прежние времена, задолго до катастрофы утопилась. Говорят, от несчастной любви». «Бедная», — машинально сказал Игорь. «Впрочем, скорее из вежливости. На самом деле ему вовсе не жаль было неизвестную Лиску. Мало ли людей погибло во время катастрофы. Таких имен никто не знает». А эту не только помнят люди. Она себе еще персональный пруд захапала. А за какие заслуги, спрашивается? За то, что хватило ума утопиться? Вот так всегда. Одним почему-то все, а другим ничего. «Что, прямо в этом пруду?» переспросил профессор. «Да нет, утопилась она в другом пруду, а живет здесь. Видно, нравится ей тут». Им мертвым перебраться из одного места в другое не проблема. «А с чего вы взяли? Что именно она здесь живет?» – удивился профессор. «Так видели ее люди? Лицо все белое, глаза закрыты, маячит на глубине, руки к тебе тянет. Может, кое-кого и утащила уже к себе. Не всем, конечно, она показывается. Но, говорят, увидеть ее – очень нехорошая примета». В общем, лучше немного, не доходя пруда, на поверхность подняться. Там будет парк, с одной стороны метро Достоевская, с другой спорткомплекс Олимпийский. А затем спорткомплексом метро Проспект Мира. А что с Достоевской? Говорят, она разрушена, поинтересовался профессор. Разные люди болтают, неохотно ответил Костя. Одни туда проходили, Сказали, не так уж сильно она разрушена, но жить там страшно. Там, как на станцию по лестнице спускаешься, на одной стене черный человек нарисован, на другой – девушка в белом. И вот, говорят, раз в год выходит тот черный человек из стены и девушка ему навстречу. И непременно в эту ночь кто-нибудь умрет. Оттого и не живут там люди, боятся». «А на проспекте Мира?» – спросил Игорь. «На проспекте Мира живут, говорят», – отозвался Костя. «И на Кольцевой, и на Радиальной. Да только туда надо мимо Олимпийского комплекса добираться. А там на крыше вечухи гнездо свели. Да и через сам комплекс идти тоже непросто. Там раньше книжный рынок был, – мечтательно протянул профессор. Может, книги еще остались?» Нелюдим как-то странно поглядел на него. «Ничего не могу сказать», — произнес он, помолчав. «Одно только. Нельзя оттуда ничего брать. Ну, вроде как, с кладбища. Примета плохая. А если уж очень хочется, надо что-то там оставить взамен. Иначе плохо будет». «Да что там такое?» — спросил профессор. Костя неопределенно махнул рукой. «Разные люди болтают». Даже повторять не хочу. Будто там торговцы сидели, которые книжки продают. И говорят, когда все началось, в метро почти никто из них не побежал, хотя поблизости оно было. Одни, видно, не поверили, что так серьезно все. Другие вовремя не спохватились. А третьи все поняли, но не захотели книжки свои бросать. И болтают люди, что большинство этих торговцев умерли, конечно, но некоторые как бы не совсем. «Как это «не совсем»?» — не понял Игорь. У Марины заблестели глаза. «Не хочу об этом говорить», — пробормотал Костя. «Вроде они там так до сих пор книжки свои стерегут Правда или нет, не знаю. Сам я туда не совался. Ну, в общем, я вас предупредил». «А здесь водятся привидения?» — жадно спросила Марина. Костя отнесся к ее вопросу абсолютно серьезно. «Вот это...» — он обвел рукой широкий коридор. «Новый коллектор. Местные говорили, что его не так давно построили, ближе к концу прошлого века. А трупы-то в старые складывали в основном». Он ткнул рукой себе за спину в направлении сводчатого хода выложенного красным кирпичом, где, как понял Игорь, Константин и оборудовал себе жилье. Хотя, кто его знает, в новый, может, мертвецов сбрасывали, но не в таком количестве, а там дальше, в старом, и правда беспокойно, стоны слышатся и звуки всякие. Иногда, знаете, как будто что-то скребется в стену изнутри, с той стороны. Раньше-то с непривычки жутко было теперь привык. Кажется мне, живых тут стоит опасаться больше, чем мертвых». Игорь вспомнил странные звуки в подземном коридоре, в который они забрались сначала, и ему стало не по себе. «Ну, думаю, у нас посерьезнее есть проблема, еда кончается сказал он с напускной бодростью, чтобы показать, что его не волнуют все эти байки. «Это беда поправимая», — сказал Костя. «Я вам с собой копченой рыбы дам. А еще можно вылазку на поверхность сделать за продуктами. Тут на углу Трубный магазин большой. Я туда хожу изредка. Кое-что там еще осталось». Игорь удивился, что магазин еще не до конца разграбили. «Впрочем, ведь станции метро, находящиеся поблизости, цветной бульвар и Трубная, необитаемы. Не всегда и решишься туда выйти». Выны ночи страшно бывает, поделился Костя. Особенно когда ветер поднимается наверху и в ближайшем монастыре начинает колокол, словно сам собой звонить. В такие ночи лучше на поверхность вообще не соваться.